Когда за Леандрин закрылась дверь, Каридин, шатаясь, подошел к стулу с высокой спинкой, инкрустированной резной костью, и рухнул на него. Фляжка бренди оставалась на месте, но у Джайхима так скрутилось желудок, что выпить он не решался, боялся, что его вырвет. И что ей понадобилось в понаршем дворце? Задаваться таким вопросом было опасно.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 Взбунтуется Черн, и лорд-капитан-командор будет более чем недоволен. Чего доброго заподозрит Каридина в стремлении к личной власти. И тогда... Джахимов хватил голову руками, представив, как Пейнрон Найл подписывает ему смертный приговор. Если это случится, собственные солдаты Каридина не колеблись, схватят его и вздернут на виселицу если бы удалось прикончить ведьму. Но ведь она обещала защитить его от мурдрала. Каридин чуть не разрыдался вновь. Колдунья ушла, но он в западне и связан по рукам и ногам, а шею стягивает петля. Должен же быть хоть какой-то выход. Непременно должен. Но Каридин его не находил. Повсюду подстерегала смерть.